Женщина в кратере Дель Рей. Мы падали обратно на Луну. Это ощущение всегда неприятно. А в Лемми я чувствовал себя особенно уязвимым. Лемми – это космический корабль, но очень маленький. Он даже не сможет выйти на окололунную орбиту. Шериф Бауэр Стенсон запустила рули высоты. Лемми перевернулся кверху брюхом, давая нам обзор. Вон там, Гамильтон, сказала она, указав на белую, как высушенная кость равнину у нас над головами. Со старым знаком Верботтен поперек. Верботтен запрещено немецкое. После восхода солнца прошло четыре земных дня, тени все еще были длинными. Дель Рей такого кратера в реальности не существует. Лежал далеко в стороне, наблюдаемый из края и все более уплощавшийся по мере того, как мы снижались. Повсюду внутри кратера виднелись скапливающиеся к центру точки цвета тусклого серебра. Прямо через середину проходила грубо очерченная выемка, глубокая, залитая черными тенями. Вместе с кольцевым валом кратера эта линия и образовывала знак Верботен. «А вы не собираетесь перелететь через кратер?» – спросил я. «Нет». Пока изрытый пейзаж, приближаясь, проплывал под нами, шериф Бауэр Стэнсон легко парила в кабине. «Мне не нравится радиация. Но мы же защищены. Ну да». Компьютер снова перевернул нас и запустил главный двигатель. Шериф Лунянка набрала несколько команд. Всю основную работу выполнял компьютер, но я помалкивал – пока она не опустила корабль на поверхность за километра с лишним от вала кратера. «Мы будем осторожны, не так ли?» – сказал я. Бауэр Стенсон, обернувшись, взглянула на меня. Узкие плечи, длинная шея, острый подбородок. У нее был типичный для лунянок облик толкиновской эльфийки. Ее длинные черные волосы были прижаты шарообразным гермошлемом. Они уже начали сидеть, и ее прическа выглядела как гребень из перьев. Несколько измененная мода пояса. Это жуткое место, обер-детектив Гамильтон. Очень немногие появляются здесь по своей воле. Меня вот пригласили. С вами нам повезло. Обер-детектив Гамильтон. Защитная система Лемми остановит солнечную вспышку, даже самую буйную. Слава богу, что есть щиты Шрива. Сигнал радиация постоянно притягивал наши взгляды, но внутрь не просачивалось ни рада. Примечание: рад внесистемная единица измерения поглощенные дозы излучения. Однако кратер Доллерей это дело другое. Земля выглядела как бело-голубой серп, висевший в 10 градусах над горизонтом. Сквозь оба окна я мог видеть классический лунный пейзаж. большие и малые кратеры и длинный вал кратера делерей дикая местность я просто интересуюсь не могли бы вы опустить нас поближе к delею или к перерабатывающему заводу она наклонилась ко мне так что наши шлемы соприкоснулись вот посмотрите туда на правый край кратера а теперь поближе и чуть правее видите следы от колес и насыпь Примерно в километре за краевым валом лежал длинный пологий холм из лунной пыли и более грубых обломков с зияющим отверстием у одного конца. «Вам пора бы уже знать, Гамильтон, мы подвергаем захоронению все. Небо здесь враждебно, метеоры, радиация, космические корабли, кстати. Я наблюдал за насыпью, ожидая, что изнутри появится какой-нибудь мини-трактор». Она перехватила мой взгляд. Когда мы обнаружили тело, то отключили дистанционно управляемые тягачи. Они выключены уже около 20 часов. Это именно вы должны нам сказать, когда мы сможем запустить их снова. Ну что, приступим? Пальцы Бауэр Стэнсон пробежались по кнопкам пульта. Ноющий свист покидающего кабину воздуха быстро перешел в глубокую тишину. Ее облачение ничем не отличалось от моего. Такой же облегающий скафандр, дополненный свинцовой броней, которая сидела не слишком ловко. В вакууме мой пояс ощутимо стянулся на животе. Бауэр Стэнсон набрала еще одну команду. Крыша Лемми ушла вверх и в стороны. Возвратившись в грузовой отсек, мы встали по обе стороны устройства очертаниями напоминающего двухколесный лунный пуффер. Уфер Лунный мотоцикл специальной конструкции. Смотри, повесть кукла из лоскутов. Вдвоем мы вынесли его из отсека и скинули на грунт. Колеса модели 29 представляли собой тароидальные проволочные клетки шириной с моей плечи с небольшими моторами в ступицах. При лунной гравитации колесам нет нужды быть прочными, но транспортное средство должно иметь широкую опору, поскольку вес не удержит его в устойчивом состоянии. Эта штука стояла прямо даже без откидных подпорок. Низкоподвешенный между колесами объемный пластиковый кожух с прочным замком скрывал изготовленный разработками Шрива экспериментальный радиационный щит, источник энергии, датчики и без сомнения другие секреты. К кожуху было привинчено ковшеобразное сиденье, с размещенными позади камерами и дополнительными сенсорами. Бауэр Стенсон вскарабкалась на него. Отведя аппарат на несколько футов от Лемми, она включила защитное поле. Много лет назад, когда я был горняком в поясе, мне приходилось проводить точечный ремонт щита Шрива. Его уменьшенная версия представляет собой плоскую пластину размером 12 на 12 футов, с закругленными углами и небольшим прочным кожухом в одном углу. Фрактальный узор из сверхопроводящих дорожек покрывает его вычурными завитушками, становясь к краям микроскопически мелким. Его можно сгибать, но не слишком. На моем старом корабле он окружал дейтериево-тритиевый танк, и защитный эффект охватывал весь корабль, кроме двигателя. В полицейском лемме он был дважды обернут вокруг бака. Но ни один обычный щит Шрива не поместился бы в пуффер модель 29. Тем не менее, вокруг него образовалось гало, очень похожее на почти неощутимое фиолетовое сияние вокруг самого лемми. Я никогда раньше не видел такого свечения. Обычно радиационный щит не работает с такой интенсивностью. Шериф Бауэр Стэнсон стояла внутри сияния. Она помахала мне. Расстояние между двумя защитными полями я преодолел в два прыжка. Вакуум, жесткие яркие звезды, чужие ландшафты, невесомость. Все это меня не пугает, но радиация – это нечто другое. Я спросил, шериф, а почему мы захватили только один такой пуфер? «Потому что есть только один такой пуффер, обер-детектив Гамильтон». Она вздохнула. «Могу я называть вас Джил? «Я был только рад». «Разумеется, Гекейт». Ге произнесла она по слогам. Джил. Разработки Шрива. изготовляют активные радиационные щиты только двух типов, и оба варианта предназначены для космических кораблей. Мы используем их и на Земле. Некоторые...» Из старых атомных электростанций «Горячее ада». Щиты шрива стали нашумевшей новинкой, когда мне было лет 8. Их использовали при съемках документального фильма о Южно-Центральном Лос-Анджелесе. Примечание о радиационной катастрофе в Лос-Анджелесе в произведениях цикла «Известный космос» более нигде не упоминается. Но меня, конечно, привлекли именно космические корабли. Кому вы об этом говорите? 30 лет назад почти каждая солнечная буря отрезала нас, заставляла прятаться под поверхностью. Мы не могли запустить корабли даже к земле. Я помнил, что первыми появились большие щиты. Они употреблялись для защиты городов. Затем щит Шива был установлен на первом огромном транспортном звездолете, запущенном кальфе Центавра. Восемь лет спустя появились малые щиты, рассчитанные на трехместные корабли, и мне этого было достаточно. Я тут же рванул в пояс добывать руду. «Надеюсь, компания разбогатела», – заметил я. «О да. Когда никто не богатеет, это называют рецессией», – сказал Гиката. «Часть денег они истратили на исследования. Они очень хотят изготовить маленький щит для одного человека». О неудачах они не рассказывают, но к настоящему времени смогли сделать модель 29. «Вы, должно быть, умеете уговаривать. Жена моего кузена, ее никотани, она разрешила нам воспользоваться этой моделью. Джил, все, что мы о ней узнали, конфиденциально. Вы не должны открывать этот замок, будь вы из АРМ или нет». «Пуффер? Как же?» – добавила она презрительно. «Извините. Да ладно». Так вот, как сказала Йонни, этот вариант работает без сбоев, но для выхода на рынок он еще слишком дорог. «Возможно ли, Геката?» – поинтересовался я, «что уж Рива просто хотели, чтобы я испытал эту модель за них». Она покачала головой, сидеющий гребень вихрился под шлемом, забавляется. «Уж во всяком случае не вы. Знаменитый плоскоземелец». «Погибший после того, как проехался на двадцать девятой модели «Счета Шрива», чтобы вашу предсмертную ухмылку наблюдали по каждому ящику в солнечной системе. Может, первой поеду все же я?» «Мне нужен свежий взгляд. Я не хочу потом разбираться со следами от ваших колес». Прежде чем она успела возразить, я взобрался на модель двадцать девять. Геката не пыталась остановить меня. «Проверьте прием», – сказал я. Одним красивым и грациозным прыжком она оказалась в кабине Лемми и включила передачу с камеры в моем шлеме. «Вы в эфире. Неплохо. Хотя картинка слегка скачет, но все равно неплохо. Так следите за мной и можете давать указания». Я врубил передачу и покатил в сторону кратерного вала. Ее звонок пробудил меня от крепкого сна. По всей Луне действует одно и то же время, поэтому для Гекаты Бауэр Стэнсон это тоже была глубокая ночь. Но ничего, пока она совершала посадку и дозаправку, я успел принять душ и что-то проглотить, иногда и этого не успеваешь. Но незваному гостю в кратере Далерей вряд ли срочно требовалась справедливость. Во время полета я кое-что успел почитать о кратере Далерей. Как раз перед сменой тысячелетий Боинг, тогда еще в основном авиационная компания, провел опрос. Какие покупатели и в каком числе будут готовы платить за дешевый доступ к орбите? Ответы оказались очень сильно зависящими от цены запуска. 130 лет назад эти цены были совершенно фантастическими. Непонятно. Политизированный корабль НАСА «Шаттл» брал за запуск 3000 долларов а то и больше на каждый фунт нагрузки. По такой цене никаких покупателей не нашлось бы. С другой стороны, за 200 долларов на фунт, тогда такая цена считалась почти невозможной, можно было бы устраивать на орбите целые гладиаторские бои. За что-то промежуточное по цене можно было бы организовать противоракетную оборону переднего края, орбитальные солнечные электростанции – Туризм класса люкс, ликвидацию опасных отходов, похороны. Кстати, о похоронах. За 500 долларов на фунт можно было бы запустить в мороженный в ледяной куб прах, чтобы солнечный ветер развеял его и отправил к звездам. В те времена запуски шли из Флориды. Должно быть, штатом управляло лобби похоронщиков. Штат провел закон, что ни одна похоронная процедура во Флориде не получит лицензии, если скорбящие родственники не смогут посетить могилу по мощенной дороге. Боинг рассмотрел и возможность избавления от опасных отходов атомных электростанций. Их нельзя было просто выбросить подальше. Сначала следовало извлечь весь оставшийся уран и или плутоний, чтобы снова использовать как топливо, Затем Извлекались вещества с низким уровнем радиоактивности, прессовались в блоки и подвергались захоронению. А вот действительно опасные отходы, по массе составлявшие около 3%, тщательно паковались на случай аварийного входа в атмосферу, после чего оставалось бомбить ими кратер на Луне. На протяжении грядущих десятилетий технологии, применяющиеся в атомных станциях, могли улучшиться, наши предки это учитывали. Со временем этот дрянь снова могла бы стать топливом. Возможно, будущие акционеры пожелали бы найти и использовать эти отходы. Боинг выбрал кратер Дель Рей неспроста. Дель -Рей был небольшим, но глубоким, и находился у края видимой стороны Луны. Метеоры массой в 1,1 тонны, врезающиеся в поверхность, На скорости 2 км в секунду будут поднимать облака пыли, выходящие за край лунного диска. Их можно будет увидеть даже в любительский телескоп. В обсерватории Лоуэлла примечание. Обсерватория Лоуэлла. Астрономическая обсерватория во Флагстаффе, штат Аризона. Основана в 1894 году и занимается изучением звезд и солнечной системы. Там, в частности, был открыт Плутон. Можно будет получать великолепные картинки и показывать их в вечерних новостях. Эффективная и бесплатная реклама. Высокий вал кратера перехватит значительное количество пыли. Не всю, но большую часть. Моя поисковая программа выяснила, что Лестер Дель Рей был писателем, 50 лет работавшим в жанре научной фантастики, Маленький кратер действительно был назван в его честь. И одна из его ранних повестей «Нервы» описывала воображаемую электростанцию, работавшую на атомном распаде. Примечание. Повесть «Нервы» была опубликована в 1942 году, еще до начала использования атомной энергии. В 1956 году она была переработана в роман. К этому времени первые АС уже вошли в строй. Для человека, привыкшего к лунному пейзажу, с краевого вала открывался весьма необычный вид. Вполне естественно, что кратеры могут перекрывать друг друга. Но здесь мелкие кратеры скопились посредине, почти уничтожив центральную горку, и все они имели один и тот же размер. Еще несколько 20-метровых кратеров сформировали линию, превратившую Дель рей в один огромный знак «Въезд запрещен». Все вокруг меня было испещрено двойными колеями от тракторных колес шириной примерно в метр и часто с еще одним следом между ними от волочащегося груза. В километре впереди следы от колес стали попадаться реже, пока полностью не исчезли, и я начал различать серебряные капли в центре каждого кратера. И еще одна блестящая точка. Не того цвета и не в центре. Чтобы вглядеться получше, я использовал увеличение на лицевом щитке шлема. Скафандр лежал лицом вниз. Он был жестким, а не облегающим. Я смотрел как раз на макушку герма шлема. От тела тянулись рифленые следы ног в 3-4 метрах друг от друга. Человек, вторгшийся в кратер, бежал к краевому валу куда-то вправо от меня, на юго-восток, прыгая, словно бегун на лунной олимпиаде. «Гекатта, вы еще на связи?» «Да, Джил. ваша камера лучше той, что на Тигаче, но я не могу разобрать никаких пометок на скафандре». «Он лежит головой ко мне». «Хорошо, я установлю антенну-ретранслятор. Теперь я подберусь поближе». «Я завел модель 29 и покатил внутрь кратера. Если защитное поле вокруг меня и сияло, Изнутри я не мог этого заметить. Думаю, вы ошиблись. Это не скафандр плоскоземельца. Он просто старой модели. Джил, нам стоило немалых усилий пригласить специалиста из АРМ. Эта штука не могла быть спроектирована на Луне. Он слишком прямоугольный и шлем не такой. Шарообразные шлемы, сейчас надетые на нас, мы использовали, когда еще строили Луна-Сити. Геката. Как вы его обнаружили? Как давно он здесь лежит? Нерешительная пауза. Мы не часто позволяем спутникам проходить над кратером Дель Рей. Это плохо влияет на приборы. Никто не замечал ничего подозрительного, пока в кратер не въехали телеуправляемые тягачи. И тогда мы увидели его через камеру на тягаче. Если бы даже некоторые спутники пересекали Дель Рей, Скафандр был бы неотличим от других серебристых точек вокруг него. Как долго он здесь пролежал? «Геката, направьте сюда, сюда спутник или корабль с камерой. Нам нужен вид с высоты. У вас хватит полномочий или мне надо будет поиграть мускулами?» «Я выясню». «Еще минутку. Эти телеуправляемые тягачи, что вы отсюда вытаскиваете? Есть же на Луне термоядерные станции на Гелии-3», «Да и солнечные электростанции!» «Эти старые контейнеры отправляются на завод Гелиус. «А для чего?» Геката вздохнула. «Мне самой?» «Очень хочется узнать!» «Может, вам удастся выяснить?» «Вы лицо влиятельное!» Я заметил расколовшийся контейнер и объехал его как можно дальше. Невидимая смерть. Вокруг себя я не видел никакого свечения, ни зловещей голубизны, Черенковского излучения ни следов моего собственного защитного поля. Что, если у меня сломается колесо? Щиту шрива я обязан доверять. Но насколько тщательно разработки шрива трудились над такой простой штукой, как пара колес с движком? Не имея возможности покинуть модель 29, я тут же зажарюсь. Тупица, я просто понесу его. Мы с Гекатой легко его подняли. Почему радиация делает людей такими нервными? Я остановился неподалеку от упавшего скафандра. Поблизости не было следов колес, только отмеченных под перчатками и подошвами. Умирающий цеплялся за пыль, оставляя следы от пальцев и носков сапог. Я проехался на модели 29 по дуге вокруг него, включив нашлемную камеру. Потом подкатил, насколько возможно, близко, и опустил подпорки. В этот момент я все еще не мог бы утверждать, что скафандр не пуст. Единственными пометками на нем были обычные разноцветные стрелки, указания для новичков. Они казались поблекшими. Мне не очень-то хотелось покидать мотоцикл. Радиоактивная пыль на моих сапогах потом попадет внутрь поля. Но я мог наклониться пониже, вцепившись в нижнюю часть рамы модели 29 руками и ногами, и не тянуться внутрь скафандра воображаемой рукой. Ощущение было таким, словно я шарил в воде полные водорослей и пены. Мои пальцы пронизывали сменяющиеся структуры. Ага, там кто-то есть. Тело выглядело обезвоженным. Разложение не сильное, спасибо и на том. Возможно, в скафандре случилась утечка, грудь, женщина. Я слегка ощупал лицо. Высохшее, старое. Поморщившись, я продолжил вести призрачными пальцами сквозь грудь, торс и брюшную полость. Джил, с вами все в порядке? Конечно, Геката. Я использую свои способности, чтобы выяснить хоть что-нибудь. Просто вы давно уже молчите. Какие способности? Я никогда не знаю, как отреагируют окружающие. У меня есть особый дар. Телекинез и экстрасенсорика. «Выглядит это так, что я могу воображаемой рукой ощупывать предметы в закрытом ящике. Могу даже подобрать маленькие вещи. Понятно?» «Хорошо. И что же вы выяснили?» «Это женщина. И она ростом меньше меня. С земли?» «Вероятно. Никаких пометок на скафандре. Разложение не сильное, но она высохла, как мумия. Нам надо проверить скафандр на утечку. Разговаривая, я продолжал обследование». Она покрыта медицинскими датчиками и снаружи, и внутри скафандра. Большими, старомодными. Может быть, нам удастся их датировать. Ее лицо выглядит на 200 лет, но это ничего не значит. Разумеется, все баллоны пусты. Давление воздуха на нуле. Ран я пока не нашел. А вот террас. Джил, Расход кислорода выкручен на максимум. До предела. Комментариев не последовало. «Ставлю на утечку», — сказал я. «Даже готов спорить на деньги. Утечка воздуха до канала ее раньше, чем радиация». «Но какого черта она там делала?» «Занятно, что нам обоим приходят в голову одинаковые мысли. Геката, должен ли я забрать тело?» «Я уж точно не хочу видеть его в моем грузовом отсеке. И Джил. на модели 29 оно тоже не должно оказаться». Если вы разрешите включить телеуправляемые буксиры, я смогу подвести один из них к телу и так его забрать. Что ж, запускайте. Я отъехал от мертвой женщины. Я держался подальше от цепочки ее следов, которые вели на северо-северо-восток, но двигался вдоль них. Она прыжками мчалась через кратер, который был самым радиоактивным местом во всей Солнечной системе. после самого Солнца и, может быть, Меркурия.